Глава 22. Другая судьба. Шел обычный, ничем не примечательный день в Москве, а по всему миру вышли первые газеты, сообщающие о громком событии. Полное уничтожение верхушки Третьего рейха. Немецкий нацизм повержен, русские одним махом поставили точку, и «русский ужас в Берлине» – пестрили заголовки газет. В статьях они сообщали то, что известно к этому моменту. Убит Гитлер и четыре его ближайших соратника. Некоторые делились подробностями и писали о том, что на снайперской позиции, на коре дерева, была найдена надпись на русском языке, которая гласила «Здесь был Вася». Разумеется, такая надпись в Берлине не могла появиться просто так и быть совпадением. Занимавшиеся данным делом следователи сразу же стали искать русский след, предполагая, что именно так звали стрелявшего снайпера, которого обнаружить не удалось. Впрочем, все эти удивительные подробности тонули в общем выводе, что делали практически все ведущие мировые СМИ. Скорее всего, в самое ближайшее время произойдет окончание военных действий и подписание договора вначале о перемирии, а затем и о мире. Большинство мировых политиков и аналитиков склонялись к тому, что сделать это будет непросто, ибо уже к текущему моменту почти все руководители высшего звена Германии были в той или иной степени замешаны в преступлениях против человечества и должны быть непременно наказаны». Верил в это и находящийся на лечении лейтенант госбезопасности Григорий Афанасьевич Воронцов, который после визита к Сталину, лежа в отдельной охраняемой палате, не находил себе места. С одной стороны, он, как обычный боец, героически воевал в окружении, как командир, умело руководил и направлял людей... Как сотрудник спецслужб выявлял шпионов и немецких диверсантов, за что и получил не только благодарность, но и представление к ордену Ленина и ордену Красного Знамени. А вот с другой стороны он получил выговор. Да не просто от своего начальства, пусть даже и самого высокого, а от самих вождей, товарища Сталина и товарища Берии. В том памятном разговоре руководители страны недвусмысленно и не раз спрашивали чекиста, в своем ли он был уме, когда, видя, что делает Забабашкин с одной винтовкой, не решился предпринять все меры, чтобы эвакуировать этого необычного человека в тыл, пусть даже и ценой гибели воинского подразделения. «Как вы могли не подумать, что если так может делать один Забабашкин, то таких Забабашкиных мы сможем попробовать воспитать еще? Нам необходимо было приложить все силы» и узнать, в результате чего у него возникли такие уникальные способности, которые вряд ли есть у кого-либо еще в целом мире. А потом внедрить эти способности другим людям, другим разведшколам, другим снайперским и диверсионно-разведывательным подразделениям. Если столько сделал всего один человек, то что будет, когда подобных феноменальных бойцов у нас появятся десятки, сотни, а может быть и тысячи? Представляете, что мы тогда сможем сделать? Вот мы с товарищем сталиным представляем, а вы не представляете. А если бы представили, то давно бы сумели сообщить нам о таком героическом красноармейце. Но вовремя не сообщили. Мы узнали о нем случайно, и тогда уже было поздно. Да и узнали не от вас, товарищ Воронцов, а от нашего человека, что работает там, в тылу врага. У того сотрудника было, в отличие от вас, мало времени, но он сумел разобраться и вовремя нам сигнализировал. Но, как я уже сказал, там уже времени не хватило, чтобы найти общий язык с этим юношей. А теперь его и след простыл. Диктор по радио сообщил о пяти трупах, а ведь их должно было быть больше. Вы не знаете, Григорий Афанасьевич, так я вам скажу. Он у нашего человека на операцию требовал ящик патронов. Сказал, что устроит Третьему Рейху такие веселые похороны, что в веках об этом событии останется память». Говорил, сотни поколений немцев будут в обморок падать при упоминании о русском забабашке. Хорошо наш человек с головой дружит и сумел убедить не устраивать бойню, которая вселит не только страх, но и ненависть. Ведь если он собрался использовать такое количество патронов, то могли погибнуть гражданские, старики, женщины и дети. Нет сомнения, что новости об этом разнесли бы по всему миру, выставив нас палачами, которые без разбора уничтожают всех подряд. «К счастью, сейчас такого не произошло. Операция прошла так, как и договаривались между собой наш сотрудник и этот неизвестный самозванец, который совершил не один десяток подвигов. После ликвидации банды главарей Рейха поговорить с юношей нашему человеку не удалось. На связь он больше не вышел. Отсюда можно сделать предварительный вывод, что тот, кто ходил под именем Забабашкина, либо был схвачен, либо погиб, либо затаился, уйдя на дно». «И теперь нам остается только ждать и надеяться, что мы все же сможем с ним связаться в дальнейшем и продолжить работу, невзирая ни на что!» Выговаривал Воронцову Берия под молчание Сталина. И закончилась беседа на не очень хорошей для лейтенанта госбезопасности ноте. Руководители страны усомнились в полном служебном соответствии Воронцова занимаемой должности. И теперь получалось, что он находится сейчас между небом и землей и был вынужден ожидать, какая именно чаша в решении командования перевесит награждение или наказание. Все время, лежа в палате и глядя в потолок, Григорий не забывал думать о судьбе того, кто воевал с ним плечом к плечу. Он не знал, выйдет ли тот юный, добрый, отчаянный, беспощадный к врагам парень на связь в дальнейшем. Не знал ничего о его судьбе. Не знал, кто он. Не знал о том, что тот, кого звали Алексеем за бабашкиным был вовсе не Алексей. И уж тем более не за Забабашкин. А принял он это имя, пользуясь случаем, что выпал ему как не знал Григорий Афанасьевич и природу феноменальной точности, которую демонстрировал юноша. Но объяснение этому было. При перемещении из 21 века в 20-й нарушилась тонкая материя времени и пространства. Своим появлением в 1941 году парень на доли секунды прервал обычный временной поток, не только сломав привычное течение истории, но и сам став аномалией для времени, в котором он не должен был существовать. Из-за этого парадокса снайпер мог при фокусировке зрения знать, в какой точке пространства окажется объект, когда до него долетит выпущенная пуля. Именно этим объяснялась феноменальная точность, ведь путешественник во времени, придя в прошлое, стрелял, находясь в настоящем, а попадал в будущее. Конечно же, никто в целом мире, в том числе и Воронцов, этого не только не знал, но даже не мог и предполагать такого. Но он не переставал надеяться, что с его названным сыном все хорошо и что когда-нибудь они обязательно встретятся. Три дня прошло после того памятного разговора в Кремле, а никаких новых вестей лейтенанту госбезопасности не сообщали. Он просто ел, спал, принимал медикаменты, согласно установленному докторами распорядку, набирался сил и блуждал в своих мыслях. На четвертый день одиночества, когда висевшие на стене часы показывали, что сейчас полдень, Дверь распахнулась, и в палату вошел майор госбезопасности Греков. «Приветствую, Григорий. Не вставай. Я забежал лишь на минуту». Сказал он, сразу же присаживаясь на стул, что стоял рядом с кроватью. Воронцов помнил о субординации и все же решил подняться, чтобы поприветствовать старшего по званию. Но Греков его остановил. «Я говорю, брось. Ты ранен, и тебе нужно больше лежать. Скажи, как здоровье?» «Спасибо. Все вроде бы нормально. Врачи говорят, иду на поправку» ответил Григорий, обратив внимание на папку, что держал в руках начальник. Греков уловил взгляд Воронцова и кивнул. «Правильно обратил внимание. Это твои документы». «Что за документы?» «Не понял лейтенант госбезопасности». «Те документы, гриши по которым ты теперь будешь жить», огорошил его собеседник. А затем, без лишних слов и церемоний, принялся рассказывать, к какому решению в его отношении пришло высшее руководство. Не прошло и двух минут, а Григорий понял, что на этом его старая жизнь закончена. А все потому, что руководители, так и не найдя следов за Бабашкина, решили все связанное с этим делом покрыть полной тайной и режимом совершенной секретности. Было решено придать забвению всю информацию, что касалось человека, выдававшего себя за вчерашнего школьника. Более того, поступила команда всем контактировавшим со снайпером при разговоре с кем бы то ни было вообще отрицать его существование, переводя разговор в другое русло, или сводя все к слухам, сплетням, страшилкам и даже анекдотам. Тесно же общавшемуся с Забабашкой Воронцову, кроме всех прочих запретов, была уготована более тяжелая участь – кардинально изменить свою жизнь. Услышав, что решение окончательное и обжалованию не подлежит, младший лейтенант госбезопасности все же набрался смелости и спросил об альтернативе этому приказу. «Григорий, ты не мальчик и работаешь не в детском саду!» «Нет тут альтернативы! Нет!» «Тебе просто нужно собраться и принять, что теперь все будет так решено. Сам пойми, мы должны подстраховаться, ведь ты, считай, один из двух, кто с этим непонятным парнем нашел контакт и к которому он, возможно, испытывал дружеские чувства. Об этом могут знать наши враги. Любая утечка может сыграть им на руку и против нас. Последствия для страны могут быть непредсказуемыми». Поэтому секретность этого дела и меры предосторожности решено поднять до беспрецедентного уровня. Ты человек военный и не понаслышке знаешь, что приказ командира – закон. Тебе поступил приказ. Так что будь любезен, выполни его во что бы то ни стало. Ты молодец, отважно воевал, не жалея себя. В любой другой ситуации мы бы тебя обязательно повысили в звании, должности и отправили бы на соответствующую работу. Но не судьба. Теперь у тебя иной путь. Так что живи и служи Родине так же, как служил раньше. Будь здоров. Сказав это, майор госбезопасности положил папку на кровать, пожал погрустневшему чекисту на прощание руку и, пожелав скорейшего выздоровления, ушел, оставив Воронцова вновь наедине со своими мыслями и заботами, которых стало гораздо больше. Открыв папку и посмотрев на новые документы, что были сделаны для него и для его жены, Воронцов тяжело вздохнул, «Интересно, как отнеслась Лена Клубничкина, когда узнала, что ей предстоит стать моей женой, невзирая на ее желания? И очень интересно, почему тот неизвестный снайпер, мой сын Забабаха, решил меня женить на его возлюбленной в своем последнем послании?» Буркнул себе под нос бывший лейтенант госбезопасности, рассматривая новые метрики и удостоверения. Свидетельство о рождении, справка об окончании школы, паспорт с его фотографией, свидетельство о регистрации брака, Еще какие-то документы, в которые он пока углубляться не стал. Выписка из дымовой книги о прописке и ключи от их новой квартиры. Обнаруженное посреди стопки документов служебное удостоверение сотрудника НКВД СССР неоднозначно говорило, что с этого момента у него не только новое имя, фамилия и отчество, у него другие звания и должность Отныне он переставал быть сотрудником госбезопасности и становился инструктором в мотострелковой бригаде особого назначения «Дом» став позванию обычным лейтенантом нквд воронцов был дед домовцем а потому ему не так уж и сложно оказалось принять новую судьбу особенно учитывая что никакой альтернативной судьбы ему не предложили однако сейчас его больше всего интересовало что на это скажет его будущее а по документам уже настоящая жена лена который в самое ближайшее время предстояло стать катей наверняка у нее есть родственники друзья и знакомые Это я одиночка, и мне проще. Но вот как воспримет такие вести она? Ведь у нее тоже не будет выбора. Не возненавидит ли она меня за это? Хотя я никак не причастен к столь страшному решению. С этими горестными мыслями он вновь посмотрел на удостоверение и, прочитав свое имя, фамилию и отчество, закрыл глаза. Ему необходимо было многое обдумать и принять новую жизнь. А жить новоиспеченному лейтенанту НКВД Михаилу Алексеевичу Кравцову предстояло долго.